Глава 1. Поворотный момент. D.A.R.P.A. Grand Challenge. Инженер – это человек, которому нравится работать с цифрами, но не хватает мужества быть бухгалтером. Аноним. Если и есть человек, который последние 15 лет разработки беспилотного автомобиля был, что называется, на земле, в полях, не боялся испачкать руки в смазке и пыли, копался в двигателе, дышал выхлопными газами, обжигался паяльником и всегда был готов решить любую возникшую проблему, то это Крис Урмсон. Его, в прошлом главного инженера трех команд университета Карнеги Мелана, в соревнованиях DARPA, выбрал в качестве руководителя, шофер, проекта беспилотного автомобиля Google, его основатель Себастьян Трун. На самом деле он руководил всей текущей работой в проекте со дня его основания в 2009 году до его отделения от Alphabet в качестве самостоятельной компании Waymo в 2016 году. Наконец, Урмсон играл ключевую роль в борьбе за власть, занимавшей верхушку проекта «Шофер» в течение долгого времени. Чтобы вдохнуть в проект жизнь, Урмсон работал до кровавых мозолей. Он первым признал бы, что не обладает харизмой, присущей некоторым другим героям нашего рассказа. Без сомнения, он толковый инженер. Его привычка не отвергать сходу никакие решения проблемы, какими дикими бы они ни казались, была отточена еще в школьные годы на Олимпиадах, которые в образовательной системе Канады являются преобладающей формой занятий для одаренных школьников. Чего у него нет? так это детской привычки разбрасываться вниманием, так характерный для его коллег по цеху. Возможно, причиной тому социальная среда, в которой он вырос. Урмсон, старший сын начальника тюрьмы и медсестры, провел детство в маленьких городах Канады. Сначала это был Трентон в восточной части провинции Онтарио, где основным работодателем является военная база. Примечание Трентон. Сейчас это место даже потеряло статус города, будучи включено в состав муниципалитета Квинт-Уэст. Конец примечания. Виктория, столица штата Британская Колумбия. Виннипек в провинции Манитоба. Хоть и столичный город, но оживленным его никак назвать нельзя. Примечание. Виннипек, столица канадской провинции Манитоба. Конец примечания. Его отец постепенно делал карьеру в исправительной системе северного соседа США получив под свое руководство уже не одну тюрьму, но целый регион. И тогда семья села в самом сонном городе из всего списка – Сакстауне, столице Соскочевана, самой непритязательной провинции одной из самых непритязательных стран мира. Урмсон вырос среди людей, привыкших с подозрением относиться к попыткам других привлечь внимание к своей персоне. «Важно, кто ты есть на самом деле». Прямой и уверенный в себе Урмсон не тот человек, на кого первым делом обратишь внимание, войдя в комнату. Но, пробыв там некоторое время, при этом не имеет никакого значения, кто еще в ней окажется, ты доверишь руководящую роль Урмсону, именно он будет отвечать за притворение в жизнь любого плана. В апреле 2003 года у Криса Урмсона план был. На самом деле, Урмсон считал, что два ближайших года его жизни очерчены довольно ясно. Он вел машину из отдаленного чилийского города Икике в сторону обширных соленых равнин пустыни Атакама. Дорога из Икики в Атакаму способна навести трепет на кого угодно. То удаляясь от Тихого океана, то приближаясь к нему, она идет по горному уступу, обрывающемуся вниз практически вертикально. Те, кто помнит тектонику плит из курса геологии для старших классов, правильно скажут, что в этом месте плита Наска наползает на континент Южная Америка, создавая складки на его поверхности. Образующийся таким образом горный хребет высотой в несколько тысяч метров создает засушливую зону, простирающуюся практически на 10 тысяч километров на север и на юг вдоль Чилийского побережья. Примечание. В Соединенных Штатах геология преподается в старших классах средней школы. Программа включает начальные сведения о литосферных плитах. Речь идет о бандах. Конец примечания. Это засушливая зона и есть Атакама. Одно из наименее гостеприимных мест на Земле. Самая безжизненная пустыня, лежащая вне приполярных областей, безжизненная настолько, что ученые используют ее для моделирования поверхности Марса. Вот что такое Атакама. Именно поэтому Крис Урмсон и направлялся туда. Он был одним из немногочисленных специалистов по робототехнике, приглашенных присоединиться к группе сотрудников НАСА, задачей которой было провести испытание робота-марсохода, предназначенного для поиска жизни на Красной планете. В свои 27 лет Урмсон был высоким и атлетически сложенным молодым человеком со светлыми волосами и голубыми глазами, всегда спрятанными за стеклами круглых очков в тонкой металлической оправе. Он натягивал бейсболку на голову так глубоко, что козырек соприкасался с оправой. Урмсон планировал провести в Атакаме примерно месяц. Затем он рассчитывал вернуться в Питтсбург, где заканчивал курс по робототехнике в университете карнеги Мелана. Затем он хотел написать диссертацию, пройти через чистилище защиты, во всяком случае он знал, что защита почти всегда оказывается делом непростым, получить степень доктора философии, а вслед за тем и работу. Может быть, удастся обеспечить себе место в преподавательском составе «Альма-Матер» в Институте робототехники при Университете карнеги Мелана. Откуда вышло больше экспертов по роботам, чем откуда бы то ни было еще? Можно было присоединиться к очередному стартапу, время от времени возникавшему в недрах университета. В любом случае, он начнет зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать себя самого, жену и детей, рождение которых они откладывали до момента окончания Крисом учебы. Лагерь Урмсона и его группы представлял собой просто пять ярко-желтых пул-сферических палаток, палатку, чуть крупнее служившую кают-компанией, и местом установки компьютеров, и автомобиль-пикап. И, конечно, гиперион. Так назывался робот. Это был необычный робот. Рук и ног у него не было. Вместо них у Гипериона было шасси из четырех велосипедных колес. Он был увенчен крышей солнечных батарей и приводился в движение электродвигателем. Именно из-за Гипериона Крис Урмсон, его коллеги-ученые из Карнеги-Мялона и сотрудники исследовательского центра Эймса, работающего под эгидой НАСА, предприняли путешествие длиной в половину окружности земного шара. Гиперион разрабатывался как марсианский ровер. Он должен был брать то там, то тут пробы почвы и анализировать их на предмет признаков жизни. Урмсон отвечал за создание программного обеспечения, контролирующего скорость робота. Ученые завтракали и ужинали в расположенной неподалеку соляной шахте. По ночам они сидели у костра и наблюдали, как приближается Каманчака. Соленый туман с Тихого океана, от которого незащищенное ничем железо покрывается ржавчиной за одну ночь. После этого они расходились по палаткам, служившим в данном случае скорее для тепла, чем для защиты от чего-либо или кого-либо. В любой другой пустыне палатка служит для того, чтобы в спальный мешок не заползли змеи, а в ботинке скорпионы. Но в Атакаме не живет никто. Ни змеи, ни скорпионы – единственными живыми существами – Попадавшимися на глаза создателям гипериона были стервятники. Встреча, изменившая жизнь Урмсона, началась с облака пыли, поднятой несущимся через пустыню пикапом. Через несколько минут и пикапы облака были уже в лагере группы Гипериона. Дверь машины открылась и вышел Уильям Л. Уиттакер, известный также как Рэд, рыжий. Уиттакер отличался таким же богатырским сложением, как и Урмсон, однако был немного выше его, ростом 190 см, а его плечи были такими широкими, что, казалось, сейчас застрянут в проеме дверцы. Его череп был гладко выбрит. Много лет назад, когда у него еще были волосы своим цветом, они обеспечили Уиттакеру его прозвище. Взгляд был умным и проницательным. Если он смотрел на тебя, казалось, заглядывает прямо в душу. Любой, проведя пять минут в обществе Уит-Такера, смог бы с уверенностью сказать, что как личность его сформировала служба в корпусе морской пехоты. Он выражался афоризмами, которыми сержанты-инструкторы по начальной подготовке любят украшать стены своих спален. «Победа – это не все, это единственное, что вообще имеет значение», или «Беспокойство – путь к поражению» а его любимым изречением было «Если ты не сделал всего ради достижения цели, то ты не сделал ничего». Робот Гиперион был примерно 65-м в его карьере. Профессор университета Карнеги Меллана, обутый в тяжелые ботинки, вышел из пикапа. Своими большими ладонями он пожал руки присутствующим. Отчасти он приехал, потому что был научным руководителем Урмсона и решил проверить, как идут дела у его подопечного. Но было видно, что у его посещения есть и вторая, тайная цель. Впрочем, он быстро раскрыл секрет. Министерство обороны США организует гонки роботов, если точнее, Управление перспективных исследовательских проектов, DARPA. Это, можно сказать, исследовательская лаборатория американского государства, благодаря которой у нас есть такие полезные вещи, как дроны и интернет. Чисто военная технология – распределенная сеть хранения знаний, разработанная с целью защитить данные правительства США в случае ядерного удара. Внутри DARPA также создали куда менее полезные вещи, например, механических лобстеров для ВМС США или технологии редактирования ДНК с целью вывести новую породу людей, не нуждающихся во сне. А в тот момент директор агентства Тони Теттер приказал обратить внимание на беспилотные автомобили. В течение многих лет Вашингтон оказывал давление на оборонных подрядчиков с тем, чтобы они разработали технологию, позволяющую сделать треть военных транспортных средств самоуправляемыми к 2015 году. Как того требовал мандат Конгресса США. Одним из последствий событий 11 сентября 2001 года стала возросшая важность и срочность проблемы. Слишком многие военнослужащие США гибли от мин, установленных на дорогах в Афганистане и Ираке. Если беспилотные транспортные средства вообще удастся создать, военные роботы смогут передвигаться по тому подобию дорог, которые только и можно встретить в пустыне на удаленных театрах военных действий. Но генералитет был разочарован вялым продвижением работ. Со всей очевидностью задача оказалась слишком сложной для оборонных подрядчиков, поэтому тетр предложил новаторское решение. DARPA организует гонки, но участвовать в них смогут только автомобили-роботы. Когда Уиттакер сообщил Урмсону подробности, они показались тому слегка безумными. К участию допускались все – студенты, любители, профессионалы, кто угодно. Трасса проходила через пустыню Махаве, выходя на восток из Бартстоу, штат Калифорния, и заканчиваясь в Приме штат Невада, то есть примерно через 240 километров. Денежный приз должен был достаться команде, которая приедет первой, обеспечив при этом прохождение трассы менее чем за 10 часов. «Ничего себе!» — сказал Урмсон, думая, что Уит-Такер рассказывает это все просто для поддержания разговора. Но Уит-Такер ничего и никогда не говорил просто для поддержания разговора. «Денежный приз, — сказал ветеран морской пехоты, — составляет один миллион долларов, и с помощью Урмсона он намерен был выиграть эти деньги. До моей встречи с Крисом Урмсоном, который со временем стал одним из наиболее симпатичных мне людей, оставалось три года. Однако я могу представить себе, как он чувствовал себя тогда. Перед ним поставили задачу, противоречащую двум его основным жизненным установкам». У него всегда присутствовало, казалось бы, наивное желание попытаться улучшить мир вокруг себя, исправив то, что глупо или неэффективно. Однажды он выбежал на улицу прямо с важной деловой встречи в кафе в Питтсбурге, выскочил на проезжую часть и стал раздавать указания водителям, только чтобы помочь какому-то бедняге вывернуть налево с обочины, где тот припарковал автомобиль. Одной из установок, жестко запрограммированных в нем, был долг инженера. Он полагал своим долгом искать самые впечатляющие и интересные проекты, способные повлиять на жизнь как можно большего числа людей. Проект «Гиперион» подходил ему идеально. Что может быть более впечатляющим, чем робот, предназначенный для поиска жизни на других планетах? Оказалось, что более впечатляющие вещи существуют. Шасси «Гипериона» обеспечивало ему передвижение со скоростью от 15 до 25 сантиметров в секунду, то есть в темпе небыстрой ходьбы. В гонках DRPA требовалось покрыть расстояние в 240 км не больше, чем за 10 часов, что означало необходимость проходить в среднем около 24 км в час, то есть двигаться со скоростью велосипедиста. Скорость, деньги и тот факт, что в конечном счете гонка должна была сохранить жизнь американских солдат за границей, все это оказало на Урмсона нужное действие. Он загорелся желанием участвовать. Однако была проблема. От родителей он унаследовал вторую установку «всегда поступать так, как лучше для семьи». Крис Урмсон родился в 1976 году. Его родители, Пол и Сьюзен Урмсон, были англичанами, но эмигрировали в Канаду, поскольку считали, что там возможностей для их трех сыновей будет больше. По первой специальности Пол был электриком, Затем, когда родились дети, получил высшее образование по вечерней программе, став бакалавром, а позже и магистром. сьюзен после рождения детей поступила на курсы медсестер и впоследствии проводила метадоновые программы в канадских тюрьмах. Примечание. Метадоновые программы. паллиативная терапия в отношении наркоманов. В России применение метадона запрещено законом. Конец примечания. Результат. Три сына Урмсонов выросли в семье, где родители постоянно работали. Всегда стремились превзойти самих себя ради блага семьи и где образованию придавалось огромное значение с самых первых дней жизни. и старшие жили ради детей. Они часто переезжали, потому что работа Пола в исправительной системе требовала того. Каждый раз, когда это происходило, Пол и Сьюзен селились в самом дешевом доме самого приличного района, какой могли найти. Такая методика позволяла отдавать детей в самые лучшие государственные школы и эта методика принесла плоды. Помимо того, что один из сыновей стал одним из тех инженеров, которым беспилотный автомобиль обязан самим своим существованием, второй получил профессию хирурга-ортопеда, а третий служит в Королевской канадской конной полиции, что к северу от канадско-американской границы считается своего рода выдающимся достижением для семьи среднего класса. В детстве учителя считали Криса одаренным ребенком, что давало ему право посещать специальные занятия для таких же талантливых детей. Важной частью уроков были самостоятельные проекты. Преподаватели таких классов стимулировали учеников к участию в научных мероприятиях, известных как Олимпиады разума, участникам которых предлагались нетрадиционные задачи. Как построить башню только из картонных трубочек от бумажных полотенец? привести в движение игрушечный автомобиль при помощи мышеловки? Как сделать, чтобы яйцо, упав с большой высоты, осталось целым? Приобретенный опыт в достаточной степени подготовил Урмсона к участию в национальных олимпиадах. В тот год, когда Урмсоны переехали из Виктории в Трентон, финал национальных соревнований проходил как раз в Виктории. Крису отчаянно хотелось повидать старых друзей, и поэтому он направил всю свою энергию на то, чтобы стать победителем на уровне города. Его работа «Поразительные последствия соударений» «Streaking News About Impacts» позволяла предсказывать направление движения тел после столкновения. Он вышел победителем в Трентоне и обеспечил себе возможность съездить в Викторию бесплатно. Всерьез увлекшись наукой, Урмсон предпринял следующий проект, одной из частей которого была разработка модели ионного двигателя. Проект назывался «Итак, ионный». Примечание в оригинале игрослов. В названии «Ionic isn't it» все слова начинаются на одну и ту же букву. Конец примечания. Благодаря чему Крис не только отправился второй раз на общенациональную олимпиаду, но и занял второе место. В следующем году он выиграл не только серебро но и четырехнедельную поездку в Институт Вейцмана в Израиле для изучения программирования. Затем Урмсон стал изучать вычислительную технику в Университете Манитобы, где одним из его проектов был робот, самостоятельно передвигающийся по затемненному помещению в поисках наиболее ярких источников света. На последнем курсе университета Крис буквально разрывался. С одной стороны, он мог пойти по пути, который нравился всем мамам, и поступить в медицинскую школу. Недостаток был всего один – его способность делать вещи своими руками, представлять себе сложные системы, а затем находить способ довести их до рабочего состояния, в таком случае оказывалась невостребованной. Как-то раз, проходя по факультетскому корпусу, он обратил внимание на необычный плакат. «Транспортное средство, может быть, какой-то планетоход, забирается в кратер и выбирается из него. Приходите к нам, становитесь в ряды робототехнической революции», – гласил плакат а чуть ниже шла информация о приеме в университет карнеги Мелана. Плакат предлагал карьеру, основанную на том, что Урмсон делал всю свою жизнь. Олимпиады разума, национальные олимпиады. Он подал документы и на следующий год оказался в Питсбурге. В университете карнеги Мелана наш герой встретил Реда Уиттакера, уже тогда слывшего легендой в среде специалистов по робототехнике, и бывшего одним из самых известных создателей роботов в мире. Уитакер родился в 1948 году. В 2003 году ему было уже 55, и он успел приобрести славу человека, который берется за проекты, считающиеся неосуществимыми в принципе. «Если на свете вообще есть человек, способный воплощать идеи в жизнь, это Ред Уитакер», — отозвался о нем один из его коллег. Возможно, в его генах был код, благодаря которому Уит-Такер просто не слышал слова «невозможно». Во время Второй мировой войны его отец служил бомбардиром ВВС, а затем стал продавать взрывчатку горнодобывающим компаниям. Его мама, преподаватель естественных наук в школе, была пилотом-любителем, причем однажды пролетела под мостом, а Уит-Такер-младший при этом сидел рядом с нею в кабине. Отслужив два года в морской пехоте, Уиттакер поступил в Принстонский университет, получил диплом в области гражданского строительства, а затем поступил в аспирантуру в Карнеге-Меллон. такер приобрел известность после частичного расплавления активной зоны реактора на станции Three майл Island в 1979 году самой серьезной аварии в истории американской атомной энергетики. В рамках ликвидации радиоактивного загрязнения нужно было проникнуть в фундамент реактора и измерить уровень излучения там. Исполнители потратили почти миллиард долларов на ликвидацию последствий аварии, но не смогли не то чтобы попасть внутрь фундамента, но даже просто понять, как это сделать. Когда Уиттакер предложил государству свои услуги, чиновники рассудили, что терять им нечего. Идея Уиттакера состояла в следующем. Радиоактивность не позволяет находиться внутри реактора людям, но у машины-то проблем не будет. И он создал трехколесный автомат с дистанционным управлением под названием Remote Reconnaissance Vehicle – машина дистанционной разведки, получивший известность также как ровер. Машина успешно проникла в фундамент, а лучше всего было то, что программа обошлась всего в полтора миллиона долларов. Дешево, с точки зрения государства. С этого момента Урмсон стал специализироваться на роботах, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации. Один из его аппаратов спускался в кратер вулкана. Другая причудливая конструкция, похожая на богомола, выполняла монтажные работы в космосе. Третья, созданная группа инженеров, в которую входил великолепный разработчик ПО из Германии Себастьян Трун, передвигалась в темноте заброшенных шахт, составляя карту выработок. В группе Уиттакера задачей Урмсона была разработка алгоритмов и программ, повышавших скорость автономного передвижения роботов. По возвращении из Атакамы у Криса состоялся трудный разговор с его женой Дженнифер. Урмсон хотел отложить работу над кандидатской диссертацией и сосредоточиться на соревнованиях DARPA вместе с Уиттакером. Среди их коллег по академической специальности состязания DARPA Grand Challenge были главной темой разговоров. Сначала в DARPA считали, что если им удастся получить 20 заявок на участие, это будет большой удачей. Однако со времени набралось 106 претендентов, поэтому такой вариант, как не принимать в них участие, Урмсон для себя даже не рассматривал. Кто мог сказать, какие великолепные открытия принесет этот проект? Кто мог сказать, что он потеряет, если решит остаться в стороне? Крис договорился с Дженнифер, что будет участвовать всего в одном конкурсе. Они собирались отложить рождение детей до его завершения. Но судьба преподнесла им сюрприз. Оказалось, что Дженнифер на тот момент уже была беременна. Эта новость стала для Урмсона еще большим стимулом к победе. В конце концов, это был лучший способ обеспечить себе хорошо оплачиваемую работу впоследствии. Уит Такер прибег к необычному способу отбора людей в проектную группу, развесив по всему кампусу Карнеги-Мялана объявление о цикле семинарских занятий для выпускного курса. Тема была заявлена как «разработка самоходного робота». Оценки по итогам не предполагалось, только зачет или не зачет. Задание одно – разработать робота, который победит в первых гонках DARPA Grand Challenge. Кроме того, он разослал по электронной почте спонсорам и добровольцам письма, написанные в его фирменном грубоватом тоне. Условия гонок превосходят возможности современных технологий, и многие полагают, что в этот раз денежный приз не достанется никому. Если верить корреспонденту журнала Scientific American в Питсбурге Питтсбурге, Первую встречу проектной группы Weight провел 30 апреля 2003 года в классе для семинаров в Карнеги Мелани. Добро пожаловать на первую встречу Red Team начал Уиттакер. Я сделаю все, чтобы в следующем году привести вас к победе в Лас-Вегасе. Примечание. Игра слов Red Тим» может означать и красная команда и группа Рыжего. Конец примечания. Собравшиеся в комнате мужчины и женщины представляли собой, наверное, самую пеструю группу, какую только можно было собрать в технических кругах Питтсбурга. Боб Битнер в прошлом был военным инженером и прослужил 6 лет на подводных лодках. Спенсер Спайкер, отошедший отдел летчик-испытатель вертолетов, он получил образование в Вест Пойнте как инженер-механик, имел в подчинении 200 человек в бытность командиром роты. Оставил военную службу, чтобы проводить больше времени с семьей, и оказался безработным после жестокого экономического кризиса. Спайкер вступил в группу Реда, потому что ему все равно больше нечем было заняться, и постепенно дослужился до штатного сотрудника. Майкл Кларк, передвигавшийся в инвалидном кресле, в прошлом был инженером НАСА, но для него настали тяжелые времена, и он вынужден был жить в своем автомобиле, практически не имея средств к существованию. Очевидно, многие увидели объявление Реда и были воодушевлены перспективой работы в таком проекте. «Я ничего не понимаю в компьютерах, но хотел бы записаться добровольцем», сказал Микки Стратерс, почтальон, который пришел на первое занятие, потому что хотел участвовать в историческом проекте. «О, новичок!» – ухмыльнулся Такер, пожимая ему руку. «Нам такие нужны». Группа начала работу с мозгового штурма относительно того, какой тип транспортного средства выбрать. DARPA объявила, что гоночную трассу будет проектировать Cellfish, компания которого обычно проводит состязания повышенной сложности на бездорожье, например, Baja 1000. Примечание. Cellfish – известный гонщик, президент и главный исполнительный директор компании Score International. Baja 1000. Ралли по бездорожью, проходящее в Мексике в местности Баха на юге полуострова Калифорния. Конец примечания. Red Team исходил из предположения, что на трассе могут встретиться сухие русла рек, каньоны с высокими стенами, горные хребты, крупные камни, заросли полы, отвесные скалы. Таким образом, робот должен быть способен либо преодолеть эти препятствия, либо обойти. Никакая идея, даже самая сумасшедшая на первый взгляд, не отвергалась. Одним из первых вариантов был гигантский трицикл на двухметровых колесах. Рассматривался даже военный баги Ченав, странно выглядящая приземистая конструкция на четырех больших колесах, любимая наемниками и боевиками. Среди других вариантов, рожденных в ходе мозгового штурма, были строительная техника, внедорожник и танк. Но в конце концов прагматический подход возобладал. Уиттакер представлял себе бюджет строительства робота примерно 3,5 миллиона долларов. После вычета расходов на оплату труда 725 тысяч долларов оставалось на сырье и материалы. Уит такер носился по стране в поисках спонсоров. Деньги на проект дали Intel, Boeing и Caterpillar. Компания Google, в которой все видели только поисковую машину, выдала на нужды Red Team приблизительно 100 тысяч долларов после того, как Уиттакер посетил их штаб-квартиру в Маунтин-Вью, Калифорния, и встретился как с Ларри Пейджем, так и с Сергеем Брином. Но всех этих средств было определенно недостаточно, чтобы построить самый быстрый в мире автомобиль-робот. За некоторое время до описываемых событий Рэд купил скотоводческое ранчо примерно в двух часах езды на восток от Питтсбурга, поскольку считал свой образ жизни слишком неподвижным и искал физической деятельности, чтобы упражнять мышцы, а не ум. В сентябре 2003 года, когда до назначенной даты гонок марта 2004 года оставалось совсем немного времени, Уиттакер наконец купил у соседа-фермера транспортное средство, которому суждено было превратиться в того самого робота. Некоторых членов группы оно потрясло. Разве не должен беспилотный автомобиль быть красивым, сияющим и, наконец, выглядеть высокотехнологично? Добыча Реда олицетворяла противоположность понятию высокие технологии. Американский армейский внедорожник Хамуэй m 998 изрядно потрепанный к тому же. Примечание. Официально он назывался HMMWV m 998 Конец примечания. Никто не представлял себе его пробега. Джип не был оснащен одометром. Тем не менее, его продали по сходной цене – 18 тысяч долларов, а главное, он был на ходу. Уиттакер постоянно испытывал огромное давление. Десятки энтузиастов робототехники по всей стране активно работали над аппаратами для конкурса. На самом деле их оказалось так много, что DARPA стала требовать от каждого участника подать подробное и академически строгое описание используемого метода. Смысл этой идеи состоял в том, чтобы допустить до состязаний только серьезных участников. Среди них были и ученики выпускных классов, и инженеры, решившие в середине своей карьеры сменить поле деятельности. Некоторые пришли из шоу боевых роботов-гладиаторов BattleBots, где дистанционно управляемые роботы бились насмерть, или во всяком случае до выхода из строя. Вне зависимости от того, откуда пришла та или иная команда, у всех была одна общая задача обойти группу Реда Уиттакера. Отчего же команда университета Карнеги-Меллана заняла особое место в сознании участников? Команда Уиттакера была самой многочисленной, в ней состояло 30 человек. Ее финансовое обеспечение было одним из лучших. Кроме того, многие соперники считали, что в глазах DARPA именно она была фаворитом. Стиль руководства Уиттакера состоял в том, чтобы довести до сотрудников суть проблемы, Поставить перед ними сложные, но в то же время четко очерченные задачи, отмечающие этапы на пути к цели, а затем отойти в сторону. Потом он регулярно заходил к каждому из коллег, чтобы проверить статус задач и энергично требовал их выполнения. Подобные встречи с сотрудниками могли носить довольно жесткий характер. Согласно статье Уинд, однажды Уиттакер провел аналогию между созданием роботов и строительством гигантских исторических памятников в долине Нила, В смысле, потребности в рабочей силе. «Если строишь египетские пирамиды, нужны рабы», — сказал он. Что из этого следует? Рабами Уиттакера были его студенты. Один из них, Кевин Петерсон, впоследствии ставший руководителем разработки ПО, до того учился в Принстонской средней школе, где познакомился с доктором Энтони Бьянказино, деспотичным преподавателем музыки, который отчасти послужил Демьену Шазеллу, прототипом тирана руководителя оркестра из его фильма 2015 года «Одержимость». Примечание. Так в тексте. На самом деле фильм вышел в 2014 году. Конец примечания. Петерсон мог продуктивно работать с Уиттакером, потому что успел познакомиться с подобным стилем работы в Принстоне у доктора Б. Их обоих окружала харизма сообщавшая оттенок сверхценности и некоторой таинственности всему, что они делают», — вспоминал Петерсон. «Идея была в том, что если ты хочешь работать у них, нужно очень постараться, чтобы тебя взяли. Тот и другой ставили перед собой по-настоящему большие и сложные задачи, и нужно было быть очень крутым, чтобы оказаться в команде. Забавно, что при этом как тот, так и другой могли взять на работу любого» кто обладал той же степенью целеустремленности и сформировать из него работников в соответствии с собственными нуждами. Полная самоотдача в работе была важнее умений и навыков. Одной из любимых притч Уиттакера, служившей ему для мотивации сотрудников, была притча об инуитах, жителях Арктики, которым требовалось выбирать стратегию пропитания. «Что вы станете делать на их месте?» – спрашивал Уиттакер. «Пойдете поищите немного ягод или шайника?» Или убьете моржа, и тогда еды хватит на всю деревню? Иногда трудно было понять, что Уиттакер хочет сказать своими притчами. Петерсон понимал эту как историю о преодолении. Устроит ли тебя жизнь, которая будет обеспечивать тебя пропитанием, но не более того? Или ты из тех, кто готов бросить все силы на достижение по-настоящему масштабной цели? Некоторые студенты покидали курсовый такера, поняв, что он требует большей отдачи, чем та, на которую они способны. Оставшиеся по существу бросали все прочие предметы и работали только на него. Петерсон был одним из оставшихся. Он свел к нулю все свои социальные контакты перестал общаться с семьей. Даже практически перестал спать. Спустя несколько месяцев недосыпа он потерял сознание. К несчастью это случилось как раз в тот момент, когда он спускался по лестнице. Удар головой. Поездка в больницу, но через несколько дней он как ни в чем не бывало снова занимался проектом. Работая с хорошо мотивированными, но не слишком опытными и к тому же хронически не высыпающимися сотрудниками, можно угодить в массу необычных ситуаций. Однажды утром Уиттакер и Урмсон пришли проверить, как идут дела у студентов и увидели результат одного из таких приступов трудового энтузиазма, подогретого запредельным количеством кофеина. Их сокровище, Хамвэй, лишился крыши. Один из студентов работал всю ночь и решил, что в салоне машины недостаточно места для компьютеров, аккумуляторов, приводов и прочих компонентов автопилота. Тогда он пошел, вооружился электрическим инструментом и перепилил поддерживающий крышу балки, превратив Хамвэй в своеобразный кабриолет. Обычно Уиттакер поощрял подобную инициативу. Однако в данном случае ампутировать крышу не было необходимости. Даже если бы оборудование не вошло в салон, можно было бы снять сиденье или частично вынести его как раз на ту самую крышу. Теперь же машине был закрыт доступ на дороге общего пользования. И каждый раз, вывозя ее на открытое пространство для испытаний, приходилось делать это при помощи эвакуатора. Позорное начало карьеры, для автомобиля-робота, главная задача которого – двигаться в режиме полной автономии. Чтобы обеспечить Хамвэй автопилотом, Red Team, можно сказать, прибегла к обратному инжинирингу органов чувств, которые использует человек, когда ведет машину. Например, автомобилю нужны были глаза, чтобы видеть, и группа поставила на него лидары особого типа. Примечание. Лидар от латинского Light Identification and Ranging – представляет собой технологию получения информации об удаленных объектах по отражению и рассеянию луча света, чаще всего лазера. Конец примечания. Задачей лидара было измерять время, через которое луч света отразится от препятствия и вернется к приемнику. Повторяя эту операцию несколько раз в секунду, лидар мог построить очень приблизительную картину мира вокруг автомобиля. Основной лидар позволял роботу замечать препятствия в 23 метрах от себя. Вспомогательные устройства сканировали пространство в радиусе 7 метров от переднего среза корпуса машины. Стереокамера ⁇ еще один способ видеть окружающий мир. Эта специальная система обрабатывала стереоизображения, поступающее из двух камер. Однако и камеры или лидар могли подвести, если требовалось видеть через обычные для пустынных дорог облака пыли чтобы дать машине органы чувств, которые не спасуют перед пылевым облаком, Red Team приобрела акустический радар.